Глава 16. Спустя несколько дней Я стояла перед ним и понимала, что теперь отводить взгляд бесполезно. Юйгуй никогда не говорил «надо». Он просто делал так, что дорога вела только туда, куда он укажет. Темный бог молчал, и в этом молчании было что-то древнее и жуткое, как ночь, где притаились духи. Я знала, следующий шаг изменит слишком многое, но отказаться — это значило бы признать себя слепой. «Идем», — произнес Юйгуй, и в его голосе было спокойствие, от которого внутри все холодело. Мы шли по залу, что не имел стен. То ли храм, то ли пустынное пространство, сплетенное из отражений. Тьма вокруг шевелилась, подобно воде. Я не чувствовала подступнями пола, казалось, там был только хрупкий, зыбкий мост из сияющих прожилок. В центре этого места висело зеркало, но не простое. Оно было словно соткано из мрака и серебра, с рваными краями, как рана в пространстве. «Зеркало теней», — спокойно сказал Юйгуй. Оно не показывает правду. Оно показывает то, что люди прячут глубже всего. Я невольно сжала пальцы. С того самого момента, как мы подтвердили клятву, я чувствовала, он будет водить меня по грани. Учить тому, что лучше было бы не знать. Но отказываться я не имела права. Что я должна увидеть? — спросила я, как можно ровнее. Юйгуй чуть улыбнулся. — Не тепло. Так улыбается хищник, когда знает, что добыча все равно пойдет к нему сама. — Того, кому ты могла бы довериться. Я шагнула к зеркалу. Поверхность шевельнулась, как водная гладь от упавшего камня. А потом появилась картинка. Я увидела Байлиня, но не того, которого знала, не величественного генерала и не носителя тайны и печати судьбы. Он был моложе, как-то резче. В глазах была жесткость, что граничит с безумием. На нем были окровавленные доспехи. Лицо искажено, отражаются решимость и жестокость. Перед ним стояла женщина, императрица Сужань. Я узнала ее по портретам из книг. Красавица в изысканных одеждах. Волосы убраны, взгляд прямой, наполненный силой. Она подняла руку, словно пытаясь остановить его. Но Байлин не слушал. В его руке сверкнул меч. Движение было слишком быстрым. Она даже не закричала, только красивые глаза расширились от удивления. Кровь вспыхнула на белом шелке а потом появился черный вихрь и откинул Байлиня в сторону. На лице последнего отразилось непонимание, но в глазах так и горело что-то темное и хищное. Я прижала ладони к губам. Все внутри протестовало. «Нет, это невозможно!» Зеркало дрогнуло, но юй коснулся его рукой, и картинка застыла. «Это было давно!» спокойно сказал он это к лет двести назад перед самым восхождением на престол империи цзань династии ци династия ци и сейчас правит кстати прилично так по времени они на троне получается устраивают народ так что там произошло прошептала я собственный голос показался каким то чужим и далеким Юйкуй кивнул, его глаза мерцали золотым огнем. Он поднял руку на императрицу Сужань, хоть до этого заключил с ней сделку и должен был поддержать. Тогда вмешался я. Однако Кара не оставляет таких поступков без ответа. Потому Байлинь и жив до сих пор, потому он и страдает. «Его наказание будет длиться, пока он не искупит то, что сделал». Я отшатнулась. Холод внутри поднялся к горлу, будто я глотнула воды из какого-нибудь горного источника, который хорошенько прокляли. Я вспомнила все свои сомнения, все те взгляды Байлиня, казавшиеся слишком тяжелыми. Его молчание и скрытность тоже не радовали. И теперь это объяснялось. Но вместе с тем во мне поднялось другое чувство. Я не знала, мое ли оно, или голос Шаушилин говорил за меня. Не страх, а гнев. Потому что насмешка судьбы заключалась в том, что именно этот человек когда-то казался опорой. Я смотрела в зеркало и чувствовала, что внутри что-то ломается. И вместе с тем становилось ясно, Пути назад нет. Байлинь был в гневе, что Шаушилинь его предала, но сам-то, пусть и не в этой жизни, хотя где гарантия, что дальше Байлинь так не поступил бы? Слова Юйгуя разрезали тьму, как нож, и легли прямо в сердце. Он пытался убить ту, которая была избрана мною, и был наказан, но ты... «Ты дала ему иллюзию надежды!» Я вздрогнула. Казалось, зеркало само дрогнуло вместе со мной, и отражение императрицы будто шевельнулось. «Иллюзию надежды?» переспросила я, но мой голос прозвучал глухо, словно не я говорила, а кто-то другой. Юйгой наклонился ближе. Его ледяное дыхание коснулось моего виска. «Да». Он был осужден, когда поднял меч на избранницу тьмы, на мою избранницу. Его жизнь стала наказанием служить, терять, страдать и не быть сволочью. Вот как только перестанет, так сразу его прощу. Что я, зверь, что ли? Так вот ты, ты увидела в нем свет». Ты заговорила с ним и дала ему то, что он не заслуживает. Подарила ему мысль, что можно искупить иначе, что можно быть иным. Я не смогла ответить. Слова падали, как холодные камни. Только вот это не мне, а все для Шауши Линь. Ведь именно у нее общее прошлое с Байлинем». Внутри поднялась волна мечущихся мыслей. Две разные «я» спорили так яростно, что я едва удерживала равновесие. Мария, что когда-то жила в маленькой квартире, выбирала сережки в интернет-магазинах и жалела даже бродячих псов, шептала. «Ему же тоже больно! Разве он сам выбрал наказание? Разве нельзя пожалеть?» «Шао Ши Линь, что жгла деревни!» Заключала сделки с демонами и знала цену каждому поступку, злобно смеялась. Жалеть? Того, кто хотел убить императрицу? Того, кто предал саму тьму? Он не достоин ни жалости, ни прощения. Он должен быть раздавлен, как червь. Его слабость — твоя ошибка, и ты уже допустила ее. А вот это уже поклеп. Не я, а она водила с ним шашни. Словно почувствовав это, Шаушелинь умолкла. Вот так-то лучше. Я прикусила губу, но все же ситуация та еще. Я выдохнула. Я не знаю, что чувствую. И это было правдой. Я не могла решить, жалеть ли его, потому что он так часто казался человеком, даже ничего таким или презирать за то, что он сам выбрал свою дорогу и утонул в крови. Перед глазами все еще стояла сцена. Его меч и кровь на белом шелке. Я попыталась развеять видение, но оно отзывалось в моей груди, будто оно стало частью меня. Если я дала ему надежду, я сжала кулаки, то что теперь, я виновата? Юйгуй усмехнулся, едва касаясь пальцами моего плеча. Нет, ты лишь показала иллюзию, но иллюзии самое жестокое из здоров. Теперь его мука станет острее, потому что он будет помнить. Ему показалось, что есть выход, но этот выход не для него. При этом все зависит исключительно от него. Я почувствовала, как сердце дрогнуло, одновременно от жалости и ужаса. Я видела перед собой Байлиня, того, кто молчаливым взглядом когда-то поддержал меня, кто не раз рисковал в бою ради чужих жизней, а теперь узнала, что он, убийца, предатель, наказанный бессмертием, и моим же сочувствием. И внутри во мне снова вспыхнул спор. Мария не хотела быть жестокой. Нельзя так. Каждый может ошибиться, даже он. Может быть, он уже раскаялся тысячу раз. Шауши Линь рявкнула, как генерал. Слабость убивает. Жалость убивает. Если ты сейчас дашь себе поверить в его невиновность, то сама окажешься его жертвой. «Ты — повелительница теней! Ты не для того выжила, чтобы рыдать над чужими грехами!» Я сжала виски ладонями, потому что их спор был громче любого голоса в этом зале, если бы таковые появились. «Я не знаю, не знаю, кто из нас прав!» Зеркало дрогнуло, и в нем снова запылала кровь, только вот больше нечего было сказать. Я долго смотрела в зеркало теней, пока кровь императрицы не растаяла в его глубинах, а дыхание ее игуя не перестало обжигать мою шею. В груди оставалась тяжесть, и я знала, ее уже не смоют ни вода, ни огонь, ни тьма. Я должна решить, и я решила. Какие бы обрывки жалости не поднимались во мне, как бы голос Марии не шептал про сострадание, Шао Шилинь Линь знала. Если я оставлю для Байлиня хоть крупицу надежды, он станет моей слабостью, а за слабости в этом мире платят кровью. Моей или Джуан Вэя, или еще хуже, всей империи. Поэтому я сказала себе нет. Между мной и Байлинем ничего быть не может. Ни дружбы, ни союзничества, ни того зыбкого доверия, что порой мелькало между нами. Все должно умереть, пока не стало слишком поздно. Когда настал подходящий день, я пошла к Байлиню сама. В его резиденции было тихо. Даже вороны, что обычно сидели на карнизах, молчали, будто знали, что будет сказано. Он стоял в тени беседки в простом светлом одеянии без доспехов и парадных украшений. Смотрел не на меня, а куда-то в сторону, как человек, который уже все понял и ждал только подтверждения. Я остановилась перед ним. На языке вертелись десятки слов, и каждое жгло огнем. Но ни одно не было правильным. Я выбрала тишину. Мы долго молчали. Ветер шевелил края его рукавов, а мои волосы то и дело касались лица. И в этом молчании было все. И то, что могло случиться, и то, что никогда не случится. Наконец Байлинь повернулся ко мне. Его глаза были спокойными, но в этом спокойствии чувствовалось что-то похожее на бездну, которая готова принять все. «Ты выбрала свою судьбу», — сказал он. В тоне не было ни упрека, ни обвинения. Просто констатация. Как если бы читал строки из книги, которую давно выучил наизусть. Я кивнула. Слишком резко, словно отрезала не только слова, но и часть себя. Байлинь усмехнулся уголком губ, но улыбки в этом не было только горечь и усталость. «Я знал, что так будет. С того самого дня, как ты взглянула на меня не как на врага, а как на человека. Я знал, что эта иллюзия не вечна. Я прикусила язык, чтобы не сказать что-то, о чем потом пожалею. Не протянуть руку, не позволить себе жалость» потому что жалость хуже предательства. Она обманывает и убивает. «Между нами ничего нет», — наконец произнесла я, «и никогда больше не будет». В его взгляде что-то дрогнуло, но лишь на миг. Потом он снова стал невозмутимым. «Понимаю, линь Мы еще немного постояли напротив друг друга и мир вокруг будто замер, давая нам время проститься без слов. После этого я развернулась и пошла прочь. Спина горела под его взглядом, но я не обернулась, не имела права. Это была наша последняя встреча, сдержанная, болезненная и необходимая. Когда я вышла за ворота, воздух показался тяжелее словно сам Юй-Гуй дал понять, что выбор сделан. После встречи с Байлинем я чувствовала себя так, будто внутри меня выжгли все, что могли. Тишина, с которой мы расстались, преследовала меня до самого дома. Даже шаги отдавались пустотой, словно земля сама спрашивала «А ты уверена?» Но я была уверена, потому что тут уже нельзя сомневаться. Прошло еще несколько дней, и в столицу начали просачиваться слухи. Они были тише ветра и быстрее тени. В лавках, на рынках, в коридорах, при дворце. Всюду мелькали новые лица. Торговцы, странники, даже уличные музыканты, которые будто случайно выбирали именно те углы, где собирались люди. Я сразу узнала. Это были шпионы из империи Цзэань. Они не приходили ко мне открыто и не называли себя, но я видела знаки. Взгляд, задержанный дольше обычного, легкий кивок в сторону переулка, черная ниточка, привязанная к воротам, как символ для тех, кто умеет читать. Они искали контакта, но были очень осторожны. Я помогала им так, как могла, не выдавая себя. Оставляла свитки с нужными сведениями в старом храме на окраине, где больше никто не молился. Иногда это были записки, спрятанные в лекарственных коробочках, что якобы случайно попадали на рынок. Шпионы брали, не оставляя следов. Все происходило как дыхание в ночи. Бесшумно, незаметно, но живо. Я знала, что это опасно, но понимала. Без них война начнется внезапно и ударит там, где мы слабее всего. Я не собиралась ждать. Однажды вечером я сидела в комнате у окна. Лампа горела мягким светом, и его хватало лишь на то, чтобы видеть руки и чашу с чаем. Джоан Вэй вошел без стука. Но какие формальности у мужа и жены? Он сел напротив, снял плащ, и, кажется, хотел сказать что-то о предстоящих тренировках войска, но я перебила его. Скоро все начнется. Не спрашивай, откуда я знаю. Просто готовь армию». Джуан Вэй замер. В глазах что-то сверкнуло. Брови нахмурились. «Сколько у нас времени?» — спросил он. Я перевела взгляд в чашу, где отражался огонь лампы. Там в глубине мерцали тени. Я знала, что они всегда говорят правду, если умеешь слушать. Союз с Юйгуем был весьма удачным. У меня появились кое-какие способности, пусть пока и слабые. — Неделя. Может, меньше, — ответила я. Но удар будет внезапным. Джуан Вэй медленно кивнул. Он не стал задавать лишних вопросов, не стал требовать доказательств, а лишь произнес. «Тогда мы начнем готовиться уже завтра». Я подняла глаза на него. Его спокойствие было как стена, на которую можно опереться, когда под ногами замирает земля. В тот момент я поняла, какая бы буря ни надвигалась, мы встретим ее вместе. Император все чаще сидел на троне один. Принца почти не показывали, а если и выводили, то он выглядел как бледная тень, еще живущая лишь потому, что судьба упрямо не желала его отпускать. Но я слишком хорошо знала, что его болезнь — это не просто недуг. Яд всегда пахнет иначе, чем сама жизнь. Император же словно расцветал на фоне немощи сына. Его голос звучал увереннее и громче. Все чаще его речи скользили в сторону обвинений. Подозрения падали на Джуан-Вэя. Сначала осторожные, только намеками. Потом — прямо. «Кто рядом с войсками, тот и знает все пути к трону. Генерал Вэй слишком много берет на себя. Я стояла в тени колонн, куда меня перенес Юйгуй под покровом невидимости». Слушала и понимала. Все это дело рук Байлиня. Он не действовал открыто, но тут и не было сомнений. Генерал нефритовой армии мстил злодейке Шао Шилинь. В тот же вечер Джуан Вэй мне все рассказал. Мы сидели в его покоях, и он пил приготовленный мною успокаивающий отвар. Его лицо было усталым, но взгляд все еще внимательным. Мы сражались у башни проклятых, сказал он наконец, и я почувствовала, как сердце сжалось. Я и Байлинь. Это был не бой насмерть, скорее, проверка. Проверка? спросила я. Как далеко ты зайдешь? Мы всегда были конкурентами, усмехнулся Джоан Вэй, но закончилось ничем. Мы оба легко отделались. Ни он не убил меня, ни я его. Я знала, что это было нелегко сказать. Он понимал, как и я, что Байлинь играл в долгую. Он не хотел крови, пока, но вокруг нас плели сети, и каждый узелок тянул именно к трону. После супружеского жара и нежности Джоан Вэй уснул. Но у меня не получалось. Слишком тяжелая ночь для сна. И тогда я позвала Юйкуя. Он появился не в грозном вихре, не в раскатах грома, а просто из темноты вырисовался силуэт, будто он был там всегда. Только я раньше не замечала. Его глаза мерцали, как две капли нефрита, поглощенные тьмой. — Уж думал, что ты так и будешь страдать, — сказал он. «Я хочу знать, кого нужно убрать», — прямо сказала я. «Ты ведь знаешь?» Он чуть усмехнулся, и в этой усмешке было все. И снисхождение, и холодное одобрение. «Значит, ты готова». Он протянул мне свиток. Бумага была черной, как уголь, а буквы на ней светились тускло-серебряным светом. «Имена». Я не знала всех, но часть уже была знакома. Советники, приближенные к императору, даже двое из тех, кто называл себя лекарями. «Если они исчезнут», — мягко произнес Юйгуй, «у нынешней власти не будет опоры. Император останется один, а тот, кто одинок, падает быстро». Я держала свиток в руках и чувствовала, как он холодит пальцы. Внутри разгорался спор. Мария внутри меня тихо шептала, что это убийство, и вообще уже слишком. Но Шао Ши Линь смеялась. «Ты ведь знала, к чему приведет союз с Богом. Ты хотела силы? Вот она!» Я подняла взгляд на Юйгуя. «А если я этого не сделаю?» Он шагнул ближе. Его дыхание было холодным, как утро у подножия гор. «Тогда это сделает кто-то другой. Но кровь прольется все равно. Ты либо поплывешь по реке, либо утонешь в ней». Я кивнула, потому что внутри уже чувствовала. «Пути назад нет». Я начала действовать не мечом, а просто использовала тень. Не зря же Джоан Вэй хотел быть под покровительством Великой Тени, что подчинялась Юйгую. Алхимия и яды всегда были моим оружием, и мир сам подсказывал, как их использовать. Советник Лян, тот, что любил сидеть в кресле подле императора и нашептывать ему всякое на ухо, однажды не вернулся с утренней прогулки. Его нашли в саду. Лицо было синим, а пальцы скрючены. Лекари сказали, что виной всему сердце, но я знала, почему это сердце остановилось. Маленький порошок в чаше настоя, который никто не отличит от пыльцы горного цветка. Несчастный случай. А советник Го заболел. Его дом внезапно наполнился запахом плесени и тяжелым туманом. Я подкинула особые корешки в его хранилище лекарственных трав. Они высасывали силу, превращая легкие в настоящее болото. Он просто кашлял, его голос сорвался на шепот. Когда советник Го попытался снова явиться во дворец, его уже никто не слышал. Старость и болезнь, вздыхали приближенные а я знала, что не обошлось без знаний шауши и Линь. Но советник слишком завышал налоги для земледельцев, поэтому и принял смерть от корешков. С остальными я действовала иначе. Точнее, мы с Джоан Он помогал во всем. Я разожгла споры и несогласия. Кое-кому я подкинула слухи. «Осторожно, через третьи руки» через тени на рынках и уши прислуги. Слухи, что один из советников готовит переворот, что другой продался соседней державе. Я лишь бросала искры, а огонь разгорался сам. Они начали подозревать друг друга, спорить, ссориться. Их союз трещал, и каждый искал выгоду только для себя». Я смотрела на это и не испытывала вины. Это было необходимо. Каждый шаг подтачивал власть императора. Он опирался на совет, а совет уже шатался, как гнилая балка. Джуан Вэй все запоминал и однажды вечером сказал «Я впечатлен, дорогая жена». Я подняла взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Несчастные случаи». Болезни, ссоры, все слишком аккуратно, слишком вовремя. Это все твое темное искусство. Я не стала отрицать, лишь улыбнулась, пригубив чаю, что купила в лавке купцов с юга. Да, это мое темное искусство. Он долго молчал. Его лицо было задумчивым, но уж точно не недовольным. Он явно пытался понять, правильно ли мы поступаем. Воин, привыкший брать честью и мечом, и мужчина, который понимал цену выживания, спорили как две моих субличности. «Кажется, наша парочка — еще та мечта психиатра». «Я не одобряю этого», — наконец сказал он. Его голос был хриплым. «Это не мой путь». «Зато мой», — ответила я спокойно, — «ты воюешь на поле, а я воюю в тени. Вместе мы победим». Джуан Вэй закрыл глаза, будто пытался сдержать усталость и что-то еще, что терзало его внутри, но потом просто выдохнул. «Я не стану тебя останавливать». «Да? Почему?» — невинно спросила я. Он посмотрел на меня прямо, и в его взгляде не было ни страха, ни осуждения, только твердое решение. «Потому что я знаю, ты делаешь это ради нас, ради будущего и того, чтобы мы выжили». Какой мудрый мужчина! В тот момент я почувствовала странное облегчение. Не потому что он позволил мне идти этим путем, а потому что он видел во мне... Ни чудовище и ни злодейку. Он видел союзницу, жену и ту, что всегда будет рядом. Я знала, что его сердце не поддерживает всецело мои методы, но он принял меня целиком, и это было куда важнее. — Ты выбрала правильного мужчину, — шепнул Шанхей. Да, мой дракон, ты прав. Я узнала о смерти императора в ту ночь, когда ветер гнал над городом пепельные облака. Мне передали это шпионы из Цзэань. Я даже не стала спрашивать, кто именно это сделал. Я сама написала список тех, кто однажды должен был исчезнуть. И они исчезли. Принц занял трон стремительно, как мальчишка, которому наконец дали игрушку, о которой он мечтал. Он едва держался на ногах, но жадно тянулся к власти. Я видела его глаза, мутные от яда и одновременно яростные. Байлинь был рядом с ним, как преданная тень, и именно он и нашептывал. «Джуан Вэй хотел тебя отравить. Он готовил заговор. Именно он хочет предать». Я почти слышала голос Байлиня, хотя меня не было в императорском зале. И принц поверил. Конечно, поверил, яд внутри него и слабость делали его легкой добычей. Но все, что он получил, было иллюзией. Когда он выехал к войску, которое якобы должно было встать на его сторону, то столкнулся с армией Джуан Вэя, подготовленной, выстроенной и твердой. Она была как гора на пути, которую ни обойти, не объехать. Я видела это собственными глазами, потому что стояла в стороне за колонной, и мое сердце билось так, будто готово вырваться из груди. Все было на грани. Еще миг, и кровь хлынет рекой. И тогда я сделала то, ради чего заключила сделку с Юйгуем. Я выпустила тьму. Магия теней рвалась изнутри, как черная вода, которую невозможно сдержать. Я шагнула вперед, и площадь, наполненная людьми, содрогнулась. В небе вспыхнули молнии, раскалывая его, как зеркало. Они сплелись в диковинный узор, в котором отражалась людская ложь. Это были не мои иллюзии. Это была правда — скрытая в глубинах. Я показала всем ложь Байлиня. Над площадью возникло видение. Байлинь, склоняющийся к уху принца и шепчущий обвинения. Байлинь, подсылающий целителя с ядом. Байлинь, скрывающий истинные цели за красивыми словами. Байлинь, который так и не отдал противоядия принцу. Все то, что он старательно прятал от всех в империи. Простые люди видели, и видели не только они. Армия тоже. Те, кто колебался, кто еще верил в честного генерала нефритовой армии, опустили копья. Я чувствовала, как Юйгуй стоит за моей спиной. Его присутствие было ледяным, но в то же время поддерживающим шелестящий голос прозвучал у меня в голове, как раскат грома. «Подари им зрелище, дай им истину, от которой нет защиты». И тогда божественная сила показалась во всей красе. Черные крылья развернулись за моей спиной, иллюзия, созданная теневой магией. Для людей же она выглядела как знамение. Толпа зашумела. Кто-то упал на колени. Послышались крики. Но главное, что никто больше не слушал Байлиня. Я видела его лицо сквозь тьму. Он понял, что проиграл. Его глаза полыхнули ненавистью. Но это уже ничего не меняло. Когда все стихло, Джуан Вэй сделал шаг вперед. За ним стояла армия. Толпа людей находилась впереди, и я рядом. И в тот миг я знала, мы перешли точку невозврата. Император мертв, принц ослаблен, Байлинь больше ничего не может нам сделать. Власть, что шаталась, наконец рухнула. А я, я стояла посреди площади, и в моих венах текла не только кровь, но и самая настоящая тьма. И все это видели. «Определенно сегодня замечательный денек», — заметил Юйгуй. Он хлопнул в ладоши, и толпа загудела, как разъяренный улей. Я чувствовала ее дыхание, гул, ненависть. Все это обливало кожу жаром, будто пламя, которому я сама дала искру. Видение из молний еще не угасло, оно расплывалось в воздухе, словно дым, но каждый в сердце уже унес с собой картину предательства. Люди смотрели на Байлиня, и в их взглядах больше не было ни уважения, ни страха, только ненависть, а еще жажда возмездия. — Лжец! — выкрикнул кто-то из толпы. — Предатель! — вторил другой, и вскоре площадь зашумела сотнями голосов. Принц попытался подняться с трона, но его ноги дрожали. Он держался за подлокотники, как за последнюю опору. Ему хватило силы лишь крикнуть «Ложь! Это все колдовство!» Но люди уже не слушали. Они видели память, и память нельзя было оспорить когда тьма показывает, что она не врет. Я видела, как солдаты, еще недавно стоявшие рядом с Байлинем, начали пятиться. Потом первые из них опустили копья на землю. Следующие последовали их примеру. Армия, что всегда считалась его силой, больше не верила в него. «Арестовать», — ровно сказал Джоан Вэй. Солдаты подчинились. Байлинь не сопротивлялся. Он стоял неподвижно с прямой спиной, и только его глаза метнули в мою сторону острый, как клинок, взгляд. Там не было мольбы, не было и страха. Только ненависть и презрение. Будто это я лично отняла у него его последнюю карту. Руки генерала скрутили за спиной и его увели. Толпа кричала Требовала крови, но я знала, Его смерть не должна быть мгновенной. Пусть живет в заключении и смотрит. Это и будет настоящим наказанием. И такова воля Юйгуя. Когда площадь опустела, Мы с Джоан Вэем поднялись на стены дворца. Солнце садилось, окрашивая небо кровавым золотом. Город под нами шумел, Где-то еще были крики, где-то смеялись, где-то рыдали. Власть уходила из одних рук, чтобы оказаться в других, и каждый чувствовал, что наступает новая эпоха. Я стояла у парапета и смотрела вдаль. В груди было пусто, как после долгого боя. Однако я радовалась, что не произошло кровопролитной битвы. Тьма во мне молчала. И даже Юйгуй не отзывался, будто ждал, что скажу что-то сама. Джоан Вэй подошел сзади и обнял меня со спины. Его руки были горячими и сильными, и именно этого тепла мне не хватало. — Теперь империя наша, — тихо сказал он. Его голос звучал твердо, но в нем не было радости победы. Скорее, какая-то тяжесть и понимание будущей ответственности. Но я хочу, чтобы она была твоей. Я вздрогнула, обернулась, встретив его взгляд. Там не было ни тени сомнений. — Моей? — прошептала одними губами. — Да, — кивнул Джоан Вэй. — Ты сделала то, чего не смог бы никто. Ты показала их ложь открыла глаза людям и удержала меня на краю. Я могу вести войска, могу защищать границы, но народ и сама тьма слушают тебя. Значит, и трон должен быть твоим. Слова его были как удар и как признание одновременно. Я почувствовала, как сердце заколотилось в груди, словно вот-вот разорвется. Я... На троне? Я? Так, кого еще недавно называли злодейкой и ведьмой? Но где-то глубоко внутри я чувствовала, что он не ошибался. «Как же это прекрасно!» — раздалось совсем рядом. Я метнула взгляд вправо и увидела Юйгуя, который утирал слезу умиления и гладил неизвестно откуда взявшегося Хуэя, что тихонько ворчал, вылизывал лапу.